Глава 4. Тифи привела с собой Алексоса и смогла где-то отыскать Анка. Меня отстранили от всех подготовительных мероприятий, оставив сидеть на скамейке и наслаждаться прохладой уходящего дня. Оборотни, имевшие большой опыт охоты, а также готовки на природе, взялись за мясо. Алексос обещал сделать что-то убийственно вкусное, так что Соня занималась только овощами и прочими закусками. Серж притащил несколько бутылок, но я в эту сторону даже не смотрел. Все равно пройдет мимо меня. Пить нам никто запрещать и не думал. Понятия совершеннолетия в этом мире не было, а по возрасту самым младшим был и я. Иронично, знаю. Развлекательная программа на этот раз была без моего сольного выступления. Соня приволокла из дома нечто странное, семиструнное, дальнего родственника гитары и контрабаса, и, как оказалось, она умеет даже очень недурно играть. Как-то само получилось, что этот вечер был наполнен музыкой и песнями, на вдумчивые разговоры никого не тянуло. Идти по стопам прочих путешественников по иным мирам и петь чужие песни я не стал, даже не буду пытаться переводить известные мне тексты на местный язык, тем более в стихах сложений, я совершенно не силён. Те, что пиласоне хорошо звучались здесь, но при попытке в уме перевести на русский терялась всякая рифма и получался поэтичный, но совершенно не звучащий текст. Алексус не соврал. Мясо было великолепным, а сир штайком угостил меня вином и тоже не прогадал. Какое-то сухое белое вино, отлично подходящее к приготовленному на огне мясу. Но я поспешно пил сок, за которым и пошёл в дом опустошший графин. Соне было хотелось подняться и сходить вместо меня, но я остановил её. Всё в порядке. Я не совсем беспомощен. К тому же тебе ходить запрещено. Я подмигнул девушке: "Ты на инструменте. Принесу овощи, поднялась Римпиа, собирая с расстеленного на земле покрывала тряпки. И присмотрю за ним". На кухне царил страшный бардак. Нам ещё долго обживаться здесь, кажется, завтра судия живёт большая уборка. Да, можно вызвать слуг, и они всё сделают, но Ей хочется быть хозяйкой в доме, а у хозяйки все вещи лежат именно так, как она это хочет. И сделай уборку кто-то другой, ей все равно придётся всё перекладывать. А я мало чем смогу ей помочь. Мне лучше, чем вчера, но всё ещё далеко до понятия здоров. Вон, хожу с тростью. Мы зашли на кухню, я поставил графин на стол присев на его край, наблюдая, как Коля наполняет тарелки. "Спасибо", поблагодарил я. "Мне будет намного проще действовать, если буду уверен, что Соня под присмотром". "Она дорога тебе", ответила Оля, не оборачиваясь. "Мне безразлично", не стал я отрицать, "как и ты". Оля замерла, чувствуя, что я не вру. Она обернулась и заглянула мне в глаза. Для неё всё началось с факта: я её не боюсь. А для меня с осознания простой истины: она боевая подруга, та самая, что будет стоять за моей спиной, и даже если я начну воевать со всем миром, то начнёт подавать патроны, да ещё и рядом станет, не постесняется пострелять вместе со мной. Это звучит наивно и глупо, но чтобы понять весь смысл, всё значение, которое люди вроде меня вкладывают в эти слова, надо побывать на грани между жизнью и смертью, а лучше хорошо так за эту грань прогуляться и вернуться. С Олимпией у нас пока только взаимная симпатия, меньше, чем с Соней. Вот только Олью я уже понимаю намного лучше и чувствую намного острее. Между нами намного больше общего. Как долго? Завершить вопрос я не дал, шагнув вперёд и поцеловав девушку. Для некоторых вопросов пока не настало время. После этого поцелуя первого между нами и поэтому немного неловкого, я отстранился. Подожди, пожалуйста, мне очень стыдно за обман. Но я не могу просчитать последствия, если расскажу ей правду. Оля кивнула. Хорошо, подожду и. Она кивнула куда-то в сторону комнат, принесла твои вещи. Спасибо. Я коротко поцеловал девушку ещё раз, закрепляя эффект. После чего мы оба вернулись к компании. Насто так вечер прошёл спокойно. Серж ухаживал за Анка, но та, насколько я мог понять, не была сражена наповал его чарами. Впрочем, и от угощений не отказывалась. Все наелись, особо много не пили, будут думать, что из солидарности со мной. А когда закончились угощения, стали расходиться. Было это сильно после заката, так что уборку волевым решением оставили на завтра. Вообще всё оставили на завтра. Последний ушла Олимпия, пообещав прийти утром и помочь с наведением порядка. Когда дверь за ней закрылась, Соня обернулась ко мне и улыбнулась. По щекам побежали румяные полосы, а у меня за сосочком под лырочкой, кажется, так называется это ощущение. "Устала". Немного улыбнувшись ещё больше, ответила девушка. И выглядела она в этот момент так соблазнительно и одновременно так открыто, уязвимо. "А я вот устал", признался. Ноги действительно начали ныть. "Ой, точно, я помогу тебе лечь". Явление ангела закончилось, и Соня стала заботливой девушкой. Мы прошли в комнату, скептически осмотрели кровать и вернулись в прихожую, где стоял большой старый диван. Застелились здесь, Соня уложила меня под одеяло, проявляя столько заботы, что это невыносимо. Хочешь чего-нибудь? Да, мрачно кивнул без смерти и очень большую дубину. Соня тоже помрачнела, присел на край кровати. Да, а я на какой-то миг забыла обо всём и чувствовала себя такой счастливой. Понимаю. Кивнул и, не выдержав, взял ее ладонь в свою руку, чтобы подбодрить. «Хорошо, понимаю. Вот только расслабляться рано. Я помню, что Синий требовал покинуть госпиталь за три дня, а вот что было потом...» И стоило об этом подумать, голову прострелило болью. У скользающей осколки воспоминаний собрались в следующий кусочек, показал мне еще часть разговора. После этой ночи тебя наверняка положат в госпиталь, но не разлёживайся там долго, юноша. У тебя будет 3 дня. После чего ты должен пелена треснула, виски прострелила короткой болью найти один предмет, артефакт, как вы говорите. Вот он. Голову наполнил образ стали реальный, будто я держал этот предмет в собственных руках и мог его полностью рассмотреть. Нож. Нет, кирамбит. Стальное лезвие и костяная рукоять. Несколько символов покрывали артефакт. Найди его. У тебя 10 дней, а затем остальное снова растворилось в тумане. Ката Соня, потриста меня за плечи Катта. Всё нормально, я здесь, успокоил я девушку, пытаясь проморгаться. Я вспомнил. Она нахмурилась. Мы не должны ему повиноваться, хмыкнул. Конечно, не должны. Вот только взять и послать его лесом не выйдет. Есть у меня уверенность, что синий очень быстро нас достанет. Но я сильнее сжал её ладонь. Соня, Я знаю, что надо делать. Просто доверься мне, она кивнула. Я верю, но ты уверен? Может быть, надо рассказать о том? Нет. Если расскажем, со свободой можем попрощаться навсегда, и я достану эту тварь. Не сразу, не прямо сейчас, но достану. Соня побледнела. Ты хочешь снова спуститься в Нижний город? Или заставить её прийти за мной, пожал плечами. Может и получится. Я разузнаю о нём, поспрашиваю знакомых, тех, кому могу доверять, и кто разбирается в тварях, обитающих в нижнем городе. В голове раздался скептический хмык Астарты. Но что ты будешь делать? Это существо, оно слишком сильно. Неуязвимых не бывает, а я найду способ стать сильнее. намного сильнее. Если потребуется, соберу команду и пойду вынисть не один. А если она сейчас наблюдает за нами, я улыбнулся. Пусть наблюдает. Оно считает себя очень умным и слишком сильным, чтобы я представлял для него угрозу. Вот мы и посмотрим, так ли это. Соня вздохнула, будто бы смирившись. Хорошо, я Хорошо. Я могу тебе помочь. Я киваю практически не задумываясь. Конечно, можешь, если будешь делать точно то, что я скажу. Я не могу быть везде и сразу и я задумался. Не знаю пока. Скоро будет ясно. Мы достанем эту тварь и освободимся. Соня отвела взгляд. Я помогу, но думаю, было бы лучше рассказать об этом синему Не всё. Сказать, что мы с ним столкнулись и убежали, как-то так. Я вздохнул. Могли бы, и никто бы ничего не стал бы делать. Даже расскажимы правду без лекии не бросится прочёсывать Нижний город в поисках синего. Нам придётся справиться своими силами и с помощью наших друзей. Суня наконец кивнула в знак согласия, более не споря. А я наконец смог расслабиться. Затомившись над тем, где найти артефакт. Впрочем, у меня здесь рядом человек, который готов мне помочь. И начнём мы с поиска артефакта. Ты знаешь, что такое кирамбит? Соня отрицательно покачала головой. Это нож особой формы, напоминающий клик. Завтра, как закончите с домом, разузнай, как он выглядит, а затем Тебе нужно найти конкретный нож, по всей видимости древний. У него ручка из кости и символ на лезвие. Дай бумагу. Я нарисовал символику, отпечатавшуюся в моём разуме. Вот такой символ. Я не знаю, что это, но лучше никому его не показывай. Просто на всякий случай, мало ли что там этой твари потребовалось. Поняла? Да, я всё сделаю, кивнула Соня. Ещё одно Я напишу записку, принесёшь её в одно место. Никому отдавать не надо, просто повесить на стену объявлений. С Рэйчел надо встретиться так, чтобы рядом не было Сигуре. «Хорошо», – повторила одарённая. «Молодец», – я одобрительно улыбнулся. «Ты очень мне поможешь. Я смогу действовать свободнее». Она удивилась. «А ты что собираешься делать? Уйдёшь куда-то?» – киваю. Да, для этого я и пытался выбраться из госпиталя. Но твоё состояние, я снова взял Соню за руку. Со мной будет Сигуры. Её приставили на период выздоровления, так что всё будет нормально, и ничего делать я не собираюсь. Так, пара прогулок и несколько встреч. Соня нахмурилась. С кем? Ну, я вздохнул и задумался. Во-первых, с грахирами, но уже по делам. Во-вторых, с... Эм, с Сержем, я думаю. Не знаю пока. Я все тебе расскажу вечером. Девушка нагнулась вперед и поцеловала меня. А затем легла рядом и прижалась. Просто и без всяких слов. «Отлично, Ката, ты просто молодец!» «Черт, ну почему все складывается?» Именно так. Мрачная фигура позвонила в нашу дверь рано утром. Соня, открывшая дверь, даже удивилась, отступила на полушага под этим тяжёлым взглядом. "Привет", с некоторой неуверенностью поздоровалась с Иминакуром, рассматривая гостю. "Угу. Привет", выдавила из себя целительница. Не обращай внимания. Просто это поручение испортило все мои планы. Я злая как собака. А так всё отлично. Наблюдая эту пантомиму из-за спины Сони, я взмахнул свободной рукой. Привет. Ага. Вовтрелась фигура доставы из корымана какой-то свиток. Ты был прав. На. Свиток перекочевал мне в руки. Небольшой, относительно и ничем не примечательный на вид. Хм. Я довольно ухмыльнулся. Сигуры закатила глаза, а Соня перевела вопросительный взгляд со свитка на меня. "И что это?" спросила она. "Ну, ответила ей целительница. Плата за информацию о той твари, с которой у вас проблемы". Соня удивилась, а я поспешил её успокоить. "Они сами узнали, нашли какие-то следы вмешательства синего, а это" я потряс свитком. поможет нам с тобой освободиться, а им получить больше информации в идеале с самого синего для исследования. Естественно, я не думал даже пытаться захватить этого гада, только уничтожать, а потом развести руками, мол, ой, простите, случайно получилось, и пусть белый змей только попробует мне что-нибудь придеветь. И что внутри? Соня даже заинтересовалась заклинание Сигура хмыкнула. Заклинания как же? Там методика. Первая часть методики. Сигура серьёзно посмотрела на меня. Изучишь, выучишь и вернёшь. Отрабатывать будешь сам. Это, кивок на свиток Тайна моего рода. Мне-то плевать, если честно. Но если начнёшь делиться с кем-то ещё, я понял, ещё раз взвесил свиток в ладони. План такой, девочки. Ждём Олимпию. Соня вместе с ней ухаживает за домом, а мы с тобой мой взгляд упирается в фигуры, отправляемся по делам этого. Покачиваю свитком будет недостаточно, да и другие вопросы решить надо. Выражение не последовало. Олимпия пришла чуть меньше, чем через час. При таком количестве людей в доме я не мог найти предлога остаться с ней наедине. Поэтому постарался выразить радость встречи и симпатию к ней эмоциями, когда мы встретились взглядами. Кажется, получилось. На обычно спокойном лице девушки появилась лёгкая улыбка. А с той девушкой приводить дом в порядок, я с фигуры вышли на улицу. "Ну что, куда идём сначала?" беззаботно спросила она, даже не думая изображать, что помогает мне идти. А я ведь всё ещё пользуюсь тростью. Сначала Грахиром она поморщилась. Что? Я не мог не поддеть. Страшно? А тебе как будто нет, огрызнулась девушка, чем вызвала у меня только самодовольную улыбку. Вообще нисколько. Придурок безбашенный, проворчала целительница, больше не выказывая желания продолжать разговор. А вот у меня было что обсудить. Ты умеешь хранить чужие секреты? Ага, безразлично от зала Сигуры. Я серьёзно, она хмыкнула. Я тоже предельно серьёзно. К нам постоянно приходят люди со своими секретами. Кто-то подходил заразу у любовницы, кто-то нагулял ребёнка и так далее. Если хоть одна чужая тайна уйдёт от нас на сторону, в лучшем случае умрёт только тот, кто проболтался. Я кивнул. Ладно, это разумно, но мои тайны всё равно уйдут в вашу семью. Ха. Думаешь, кому ты есть дело до тебя? Это второй принцип рода. Мы никуда не лезем. Наши услуги оплачивает этот город как раз для того, чтобы не было соблазна воспользоваться знаниями. Так что да, я умею хранить секреты. Я поморщился, но спорить не стал. В другой ситуации, если бы не поджимало время, я бы точно не махнул рукой на лишние глаза и уши в лице девушки, которую не знал от слова совсем. Но сейчас слушай. Я остановился и оглянулся, нет ли рядом слишком длинных ушей. Но время было раннее, прохожих на улице почти нет. Нормально. Что? Нахмудлась фигуры, ожидая, похоже, что я продолжу что-нибудь загонять. Доверь ей. Ты серьёзно насчёт того, что дядя может тебя вместе со мной загнать в Нижний город? спросил я, глядя ей в глаза. Кристально серьёзно. Понятно. Думаю, ты хочешь жить так же, как и я, а я собираюсь сделать всё, чтобы прожить как можно дольше. Она хмыкнула. Я не слишком в этом уверена, но, допустим, Нравится тебе это или нет, но сейчас мы в одной команде. Я прошу тебя, если не помогать, то хотя бы не мешать мне. Сигуры сложила руки в замок. Не поняла, а где я тебе мешала? И твоё сообщение, кстати, передала и даже убедила дядю от тебя не отмахиваться. Не? Да, всё верно. Я тебе благодарен и очень рад, что ты адекватная девушка. Надеюсь, и впредь смогу на тебя рассчитывать». Она отмахнулась. «Да стал уже с этой пустой болтовнёй. Говоришь, как моя бабушка. Пошли быстрее». Как бы она ни хорохорилась, а мои слова ей понравились. Но есть вещи, которые я ей не расскажу ни в коем случае. Например, о том же Минато. Слишком специфичное знакомство. «Мы шли прямо домой к Алексосу». Вчера я предупредил его, что зайду в первой половине дня и надеялся, что какие-нибудь страшно срочные дела не выгнали его из дома. К счастью, не выгнали. Алексис ждал меня, встретил лично прямо в воротах. Однако, увидев фигуры, удивился. Соблюсти все ритуалы вежливости ему это не помешало, и вскоре мы сидели в комнате вчетвером. Сок, чай, вино, с нас предложил оборотень. Нет, спасибо, Сигура. Девушка отрицательно качнула головой. Тогда Алекс намекнул, что надо переходить к делу, но у нас здесь посторонний. Она теперь в и в деле, растыл я точки над ё. Слишком часто в последнее время возникает ситуация, когда нам срочно нужен целитель. Одарённая выглядела так, будто мои слова её нисколько не удивляют. «Ну, не поспоришь, целитель лишним точно не будет», – осторожно согласился Алексус. «Где лу? Я заведомо принял максимально спокойную и расслабленную позу, пристально глядя на оборотня?» «Психологический трюк. Я начальник, ты подчиненный. Я спокоен, а ты нервничаешь, вынужденный отчитываться. И то, что они стифи-эмпаты, еще лучше. Что с оружейной мастерской?» Алексос, хмуро глядя мне в глаза, выдохнул. «Я не уговорил брата!» Киваю. «Я так и понял. Похоже, пришло время менять подход. Оборотень собрался возразить, но я его опередил. Не к твоему брату, нет. Я не потерплю, чтобы наши дела зависели от посторонних лиц. Через Сержа я организую свой завод по производству оружия. Официально. Свой!» какими на я обговорю этот вопрос с Минакуром, моё дело, но завод будет наш, и ни перед кем, ни о чём мы не будем отчитываться. Инструменты перевезём чуть позже, и я не собираюсь спрашивать у кого бы то ни было на это разрешение. Сделай так, чтобы в охране стояли верные тебе люди. Мы тихо придём и тихо заберём А то, что их потом за это по головки не погладят. Не мои проблемы. Твоя семья и так нехило нам подгадила, Алексис. Но тебе я доверяю. Должность м -м, хозяина производства. Слова директора в этом языке не было, а хозяин самое близкое по смыслу. За тобой. Согласен? И как ни странно, я увидел в глазах оборотня какую-то скрытую радость. «Свалить из-под надзора семьи? Да, с радостью!» «Хм, а у меня были опасения, что он встанет в позу. Что ж, так даже лучше!» «Тогда пока сиди тихо. Мне потребуется некоторое время, чтобы подготовить все со стороны Минокура. Ха! Я построю свой лунопарк с блэк-джеком и шлюхами!»